Глава тридцать Время призраков и предателей. Ночь, время призраков и предателей. Крутилось улов в голове глупая фраза из приключенческого романа. Глупая, потому что предательство от времени дня или ночи точно не зависит. Как, впрочем, и явление призраков, по утверждению знающего в них толк Маркуса. Да о чем она сейчас думает? О Маркусе, напомнила себе Ло, а еще о капитане и Тильде. Малкольм закрыл дверь снаружи, значит, все было рассчитано. Она, Лори Венгар, глупая курица, и помощь не придет. Но капитан, как же так? Она посмотрела на Рольфсона, и тот ответил ей прямым взглядом. А потом, не шевелясь, также взглядом указал на тильду. Девочка была бледна до полупрозрачности. На веснущем личике глаза казались огромными, а в каждом зрачке тлел алый огонек. Признак одержимости, как считают профаны. И в чем-то они правы. Обычно это признак присутствия в сознании человека чужой воли. У капитана, ло снова, глаза были чистыми. Но какая разница?» Его надежно держали дочерью. «Какая же вы дрянь, магистр!» Брызгливо сказала Ло. «Угрожать ребенку!» «А вы, ревенгар, то ли удивительно лицемерны, то ли глупы!» Спокойно парировал терклифф «Почему использовать ребенка, из которого еще неизвестно, вырастет ли что-то полезное, считается хуже, чем взрослого?» Этьену Райгартену было всего на четыре года больше, но никто не отказал ему вправе героически погибнуть, хотя он стоил сотни таких, как эта девчонка. Дети ценны только в силу необходимости продолжения рода, а не чистый потенциал, но заменяемый как любой ресурс. Впрочем, я не вижу никакого смысла заниматься вашим запоздалым образованием. То есть вы меня убьете? с удивляющим ее саму хладнокровием, уточнила Ло. «Зачем?» «Ну, хоть не спросили, за что?» – одобрительно усмехнулся магистр. «Исключительно по необходимости, дорогая моя Лавиния. Поверьте, вы мне даже симпатичны. Примерно как хорошо выдрессированная овчарка, готовая пасти овец, грызть волков или защищать хозяина от других людей. Очень полезная, и приятное существо. — И поэтому вы ткнули меня кинжалом в Роденхольме, — подсказала Ло. Маркус то ли спал, то ли был все-таки без сознания. Его грудь вздымалась медленно, но ровно. А вот бледность некроманта Ло совсем не нравилась. Чем его опоили? Бастельер отлично разбирался в зельях, и большинство подобной дряни чул на вкус и запах. «Я был вами крайне недоволен», — признался реющий над звездой морок. «Не смотрите на своего друга. Он не проснется, пока мне это не понадобится». Наш дорогой капитан за пару часов успел подтвердить, что дисциплина — отличная вещь. Артефактная отмычка, немного зелья из ваших собственных запасов, стакан горячего вина после купальни — Бастельера хоть никогда бы не признался, изрядно выложился на чистке колодца. Это все-таки грубый выплеск силы, так что сморило его разом. Остальное снотворное, раз уж его все равно было с запасом, пошло в вечерний травяной отвар гарнизону. Еще один исполнительный сержант, и вот наша маленькая компания в сборе. — Поздравляю, — фрыгнула Ло. «А дальше что?» «Ну, хоть расскажите, что вам от нас нужно?» А то я голову сломала, пытаясь понять, как вы потеряли в Руденхольме собственного сына, который и боевиком-то не был. «Это ведь Саймон поменялся с Артуром!» «Хотите заговорить меня?» — улыбнулся магистр. «Лавиния. Злодеи изливают перед жертвами душу только в дурных романах». «Да, вы почти все угадали». «Но зачем я буду перед вами отчитываться, если вскоре вас не станет? Попадете в притемные сады, там все и узнаете». Говорят, мертвые всеведущие. «Врут», — убежденно сказала Ло. «А мне любопытно. С Белосом все ясно. Он изображал разумника Саймона, но каким-то образом оказался в плену у вольгвардцев и проявил себя как боевик. Скорее даже наоборот, попал в переделку — и начал отбиваться привычными способами, но не смог. А когда его начали пытать, решил использовать личину, которую носил, и признался, что он сын самого великого магистра. Обрадованный Ярл понял, что вытащил козырную карту. «Связался с вами. Вы согласились на обмен сына за Руденхольм. Но Артур понял, что нечаянно натворил, и покончил с собой». Предатель мельзавец Сеттерклифф все равно оставался разумником и преподавателем с десятилетиями практики. Оборвать отвечающего урок адепта он не мог, не должен был. И это было единственным шансом Ло. Любой ценой вовлечь в разговор, потянуть время. Вдруг чудеса все-таки случаются. А если нет, она сама их как-нибудь устроит. Вы узнали, что сын мертв? продолжала она уверенно, подбирая мозаику кусочек за кусочком, и решили похоронить вольвертский авангард в Руденхольме. Пришли порталом, убили Колина и Арчи. Ключ имел три степени защиты, но у вас была кровь убитых, была сила, хоть и немного, и, Лосенила, Ло чей-то слепок сознания, так? Вы знали их обоих давно, они вам верили, и вы могли сделать слепок, позволяющий прикинуться для ключа другим человеком. «Верно», – кивнул Морок. «Я читал основы магии разума для курса, на котором учился Арчибальд, и брал его в качестве примера, чтобы сделать слепок. Не имею привычки терять образцы, а этот вышел просто отличным». «Меня вы не убили, потому что Медеус не нашел в моем теле достаточно резерва». Кстати, чтобы разумник создал такой мощный аркан, готовый артефакт, заряженный на разовый выброс?» Сатерклив снова кивнул. «Я встала и добралась до ключа», — торопливо продолжила Ло. «Вы ждали, пока вольверцы войдут в ущелье, но я активировала ключ слишком рано, и они не успели погибнуть. Тогда вы ударили меня кинжалом, чтобы остановить». «Но почему не к магистр? Почему не обычным ножом? Вы же разумник. Откуда у вас вообще ритуальный нож?» «У вас достаточно знаний, чтобы ответить на этот вопрос самой, Ревенгар», — отозвался магистр. И Ловмик почувствовала себя, как на экзамене. «Впрочем, подскажу. Ответ лежит там же, где и объяснение, как вы активировали ключ с выжженными каналами». Несколько мгновений Ло смотрела на него, забыв, где они и что здесь происходит. А потом выпалила почти с ужасом. «Двойная звезда! Вы двойная звезда, магистр! Разумник и некромант! Но тогда получается, что я, выжженные каналы, быть не может!» «Боги любят пошутить, как говорится» согласился Саттерклифф. «Аркан Медеуса выжег ваши каналы, Ревенгар, и погасил Алую Искру. Но он же пробудил вторую, спящую очень глубоко. Действительно, зачем одной из лучших боевых магес пытаться пробовать себя в качестве разумника? Это же полностью противоположные системы и применение силы и мышления. Антагонистичные». Вы бы и не узнали о своей второй ипостаси, если бы не потеря первой. — Я о ней и так не узнала, — огрызнулось Ло. — Но если подумать... Значит, я активировала ключ выплеском проснувшейся белой искры и потратила ее, потому и целители в госпитале ничего не обнаружили, а потом... Странные состояния, как при потере резерва проблески магического взгляда, удивляющие Самуло ощущения. «Она — маг!» «Нет, не думать об этом пока. Все равно не поможет. Новорожденная змейка не прокусит чешую старой матерой гадюки». «Теперь понятно», — согласилась она. «Но что же настоящий Саймон? Как вы его упустили из виду? Он погиб два года назад, получается». «А вот это уже точно не ваше дело, Ревенгар!» – Сожалеюще вздохнул магистр. «Вы меня приятно удивили, магесса, но у нас слишком мало времени на разговор. Ваше появление здесь – часть очень большой игры, так что давайте приступим». «К чему?» – напряженно поинтересовалась Ло. «Зачем вам я и Маркус?» «Вы, как содержимое, то есть личность, ровным счетом ни к чему, но как форма». Ваш академический приятель – дурной развратный мальчишка, при этом носитель уникальных способностей избранного смерти. К тому же он молод, знатен, состоятелен и красив. Для успеха в обществе все это важные детали. Идеальный инструмент – шкатулка, в которую я просто вложу другую душу. Вы хотите призвать сына и заменить им Маркуса? «Саймоном?» «Разумеется, нет», — с явным сочувствием к ее глупости сказал Саттерклифф. «Саймон — прекрасный мальчик, умный, послушный, но совершенно лишенный чистолюбия. Все, чего он хотел от жизни, — это возможности возиться со своими исследованиями. Мне даже из Академии пришлось его забрать, потому что он слишком легко подпадал под дурное влияние. Сдружился с ничтожеством Бейлосом, Тупицы и разгильдяем из боевиков, начал проводить время со всяким отребьем. «И ты забрал его домой, лишив друзей и свободы», подумала Ло, слушая ясный, слегка обрезгливый голос магистра. Но с Бейлосом Саймон дружбу не прекратил, похоже. И как только сумел, сбежал из дома, а всегда готовый на любую шалость Артур ему помог». Она поймала взгляд капитана. Эйнер молчал, но смотрел одобрительно. Ах, если бы Лой вправду была проявленным разумником с развитым даром! Уж настойчивую мысль, которую пытался передать ей Рольфсон, она бы уловила. — Вы не общались с сыном два года? — закинула на новый вопрос, когда магистр примолк. — Благие боги! Какое счастье, что Саттерклифф любит поговорить! «Маркус, очнись, баргот тебя пни. Очнись и сделай хоть что-нибудь». «Я позволил ему погулять на свободе», – спокойно отозвался магистр. «Решил, что нельзя лишать мальчика удовольствия юности. Он тратил деньги, которые я ему присылал, и был несколько невоздержан, но грани не переходил. Юношеский протест против воли родителей через это многие проходят». Саймон и так все детство и отрочество провел в лаборатории. Он имел право отдохнуть. «Только ваши деньги, на самом деле, тратил Артур Бейлос», — с наслаждением подсказал Ло. «И наверняка считал это очень выгодной сделкой. А Саймон сбежал в крепость, где два года отслужил боевым магом, пока не погиб во время осады. Вы не пытались до него дотянуться?» «Я дотянусь, как вы выражаетесь, Ревенгар, до него сейчас», — раздраженно сообщил магистр. Похоже, в первый раз у него что-то не вышло. «А ведь Бастельера мог бы вам помочь», — прикинулась дурочка Ило. «Он бы достал Саймона из посмертия и заставил поговорить с вами». «Показалось, или Маркус задышал быстрее?» «Все правильно», — говорили глаза капитана но Тильда так и стояла фарфоровым и стуканчиком, дорогой статуэткой из восточных стран. — А еще он бы за пару мгновений наложил на меня столько дряни, — насмешливо подхватил магистр. — Впрочем, я его разбужу, конечно. — Капитан, взгляните, как там ваш гость? Рольфсон двинулся вперед, медленно и несколько неуклюже. «Сотрёте какой-нибудь знак, я сверну голову девчонке», — спокойно предупредил его Саттерклифф. «Только посмотреть». «Спит», — отозвался капитан, очень осторожно наклоняясь над некромантом. А выпрямляясь, беззвучно сказал одними губами, пользуясь тем, что стоял спиной и к магистру, и к Тильде. «Тяните время». «Так для чего вам нужно тело Маркуса?» — попыталась продолжить Ло, но магистр от нее отмахнулся, как от надоедливой собачонки. «Одно хорошо. В жертву он Бастильера приносить не собирался. Маркус ему нужен живым». Ло лихорадочно вспоминала все, что знала о фантомах. Уничтожить его довольно легко. Достаточно прервать связь с источником или развеять, швырнув железом, солью ягодами рябины. Да куча всего годится, давно известного в народных преданиях. А толку? Саттерклиф явно где-то поблизости, не будет ведь он проводить ритуал в виде фантома. Применение магической силы требует живой плоти, настоящего тела мага с его искрой, каналами или хотя бы той странной, трудноуловимой эманации, которой манипулируют разумники» значит, рано или поздно магистр шагнет сюда во плоти. Не этого ли ждет капитан? Ло уже достаточно знала Рольфсона, чтобы понимать. За один намек на угрозу Тильде капитан разорвет магистра на части, как только дотянется. А намеков этих было столько, что Рольфсон уже в молчаливом, но от этого не менее страшном бешенстве. Сдерживает его только явная одержимость Тильды магистром, Но сможет ли Саттерклиф контролировать девочку в тот момент, когда начнет переход? Может быть и сможет, на то он и величайший из разумников. Саттерклиф тем временем облетел звезду и подлетел к распостертому телу Бастельера, возле головы которого мирно покоился на полу череп Саймона. Присмотрелся к вычерченным знакам, лицу посапывающего некроманта. Бастельера повернулся на бок, и что-то пробормотал. «Ну же!» — заклинала Ло. «Давай, приходи! Дверь закрыта, значит, ты поставишь портал. Хотя, разве сюда можно поставить портал? Неужели ты этого не учел? Или для этого тебе и нужен был Рольфсон? Капитан, но почему вы никак не дали мне знать раньше? Хотя бы намеком!» Сверху посыпалась какая-то труха, упало несколько щепок, а парой мгновений спустя с балок разрушенного перекрытия первого этажа спрыгнул Мяус с крысой в зубах. Приземлился почти рядом со звездой и метнулся в темноту. «Мерзкая тварь!» — брезгливо процедился Терклифф. «Бастельера, просыпайтесь! Время принимать лекарства!» — Идите к Барготу, — простонал некромант, томно потянувшись. — Говорил мне дедушка Грегор, что нельзя мешать крепкое со слабым. Дотянувшись до черепа, он подгреб его под себя, как подушку, и попытался снова уснуть. Ло казалось, что все это происходит будто в дурном сне. Она снова глянула на капитана, на Тильду. Девочка ответила ей злым крысиным взглядом, Ала светящихся глазок. «Это было давно, очень-очень давно», — провозгласил вдруг Маркус по-прежнему с закрытыми глазами. «В королевстве у края земли! Эй, корвей на всем и закусить чего-нибудь!» «Сколько вы ему дали, Рольфсон?» — раздраженно поинтересовался магистр. Совершенно нетипичная реакция. Две пилюли на стакан вина, как вы сказали, отозвался капитан. Вы же сами видели через перстень. Сатерклив что-то зло прошипел. Алло, пораженная неприятной мыслью, попыталась стянуть обручальный перстень. Сволочь испоганит следящим заклятием фамильные кольца ревенгаров. Это что получается? Он видел и слышал все что в эти дни происходило с Ло и Рольфсоном, выкидыш Баргота. — Не трогайте кольцо, Лавиния, — бросил фантом. — Идите и станьте в центр звезды. Только сначала заберите череп у своего дружка. Никому ничего нельзя поручить. — Они пошли бы вы к Барготу в задницу, — учтево поинтересовалось Ло. — Может, вы не того опоили? — Интересно, как вы заставите меня стоять смирно? — Попрошу капитана вас оглушить, — не менее любезно и очень зло отозвался Саттерклифф. — Пока на шейке его дочери мой поводок, ваш муж будет очень послушной собачкой. — Я воскликнул, ворон вещий, птица ты, льду зловещий, — бормотал бастельера какую-то мрачную балладу. Зло молча подошла к нему и забрала останки несчастного Саймона, с которыми некромант даже в таком непотребном состоянии расставаться не желал. Встала в центр звезды, поборов искушение стереть ногой какой-нибудь знак или часть линий. «И как вы собираетесь проводить ритуал в таком виде?» — бросила она наугад. «Не припомню, чтобы фантомы могли колдовать». Саттерклифф усмехнулся. Поминуясь его жесту, Тильда отошла к стене, раскинула руки, и вокруг них заструилось зеленоватое сияние. Магистр использовал девочку как маяк для наведения. Ло еще раз мысленно помянула Баргота. Нарушать стабильность подобной связи было смертельно опасно, и с надеждой кинуться на магистра во время открытия портала и сбить ему выход, следовало проститься. Зеленая арка раскинулась в пространстве перед Тильдой. Вышедший из нее человек первым делом сгреб девочку в охапку и поставил перед собой. Тильда не сопротивлялась, мотаясь в его руках, как кукла, а лоб проглотила такую ругань, за которую в Академии грозил день карцера, куда там безобидному упоминанию барготовых причиндалов. Фантом, конечно, сразу же развеялся. «Вот теперь мы в сборе окончательно», — подытожил магистр, подходя к границе звезды и ведя Тильду за руку. «Лавиния, вы ведь будете послушной?» луня ответила. Она даже не знала, как назвать то, что в ней сейчас кипело, потому что слово «ненависть» казалось слишком слабым. «Вы хотите вернуть дух Саймона в меня?» — поинтересовалась она наконец. Саттер кивнул. «У вас неплохие задатки разумника», — сказал он, глядя на Ло с удовлетворением, как на удачный аркан или артефакт. «Саймону будет их вполне достаточно. Думаю, в боевого мага он уже наигрался». «Но я женщина!» «И что?» «Ревенгар, не будьте ханжой. Лучше быть живой женщиной, чем бесплотным духом мужчины». «В конце концов, если это станет такой проблемой...» Душу можно будет перенести еще раз. Даже нужно, пожалуй, учитывая ваши сложности со здоровьем. — Магистр, вы удивительная, совершенно уникальная сволочь, — уронила Ло со злым изумленным восхищением. — Сложности со здоровьем вообще-то устроили мне вы? И все это только потому, что я не позволила утопить отряд вольгвардцев? — А для кого вы предназначили тело Маркуса? Впрочем, нетрудно угадать. Самый лакомый кусочек себе. Это наиболее целесообразно, подтвердился Терклифф, доставая из ножен на поясе, кинжал с длинным узким лезвием. Поверьте, я принесу дарвинанту гораздо больше пользы, чем этот мальчишка. Еще полсотни лет жизни как раз то, чего мне не хватало для осуществления некоторых экспериментов. В конце концов, Разве вы с Бастельера не присягали служить Дарвинанту, не жалея жизни? Ваша жизнь принесет ему таким образом неоценимую пользу. Не переставая говорить, он продвигался вокруг звезды, иногда наклоняясь и подрисовывая или исправляя какой-нибудь знак. Работа Маркуса все-таки имела другое предназначение, не соответствующее целям магистра. Тильда следовала за ним, как привязанная, Ило видела, с какой ненавистью и отчаянием следил за ней взглядом Рольфсон. Бастельера, еще глубже ушедший в наркотические грезы, откинулся на доски спиной и прикрыл глаза. С той стороны помощи ждать не приходилось, как с отчаянием поняла Ло. «Ну вот», — кивнул сам себе магистр, обойдя звезду по периметру и снова остановившись напротив Ло и немного справа от капитана. «Прекрасно вышло. А с его талантом и моим разумом и трудолюбием...» «Удача улыбается умным. Я ведь это уже говорил?» «Примерно раз триста за время моего обучения», — пробормотала Ло. «Как же ей хотелось грохнуть череп, который она держала, о каменный пол, что осколки разлетелись. «И раз пятьсот за время моего...» послышался чей-то голос. Ло увидела расширившиеся глаза Саттерклифа, изумление на лице капитана, а потом обернулась, чувствуя, как по спине пробежал холодок. И нет, это был не страх, а самое настоящее, мать его Барготову, явление материализации духа. «Маркус, чтоб тебя, ты так нужен!» «Он очень любит говорить о торжестве разума, о целесообразности и высоких целях», добавил полупрозрачный невысокий юноша в потрепанном мундире лейтенанта с красными орденскими нашивками. «Здравствуйте, леди Ревенгар. Мое почтение, капитан. Простите, вы теперь ваша светлость?» «Саймон! Саймон, мальчик мой!» Магистр пружинисто шагнул к звезде, остановившись у самой ее границы, и возрился на сына со смесью торжества и изумления. — Но как же! Я же пытался тебя позвать! В Руденхольме я искал тебя и в мире живых, и в посмертии. Если ты был так близко, почему? — А тебе даже в голову не приходило, что я не хочу тебя видеть, отец! — сказал призрак Саймона Саттерклифа, и лопосторонилась, чтобы они с отцом увидели друг друга лицом к лицу. Ты всегда знал, что мне нужно, верно? Что мне читать, с кем дружить, как думать, что любить и чего бояться. Ты считал меня своим подобием. Нет, просто куклой на веревочках, живым инструментом хотя ты всех считал инструментами. «Леди Лавиния», — обернулся он клоп, — «вы хотели узнать, почему вас ударили не обычным ножом, а ритуальным?» «Все просто. Пока вы горели от аркана Медеуса, отец устроил проверку господам из Вольгарда. Он убил тех двух солдат на первом этаже и на выплеске силы от их смерти начал искать меня». Понял, что я давно мертв, и решил, что вольгартцы его обманули. Снова поднялся наверх, чтобы использовать ключ в нужный момент. Но до ключа уже дотянулись вы и получили в спину тот же кинжал, только что использованный в ритуале. На Артура, принесенных в жертву солдат, и вас всех ему было попросту плевать. Да и на меня тоже, если уж на то пошло. «Саймон, нет! Мальчик мой!» «Твой? Да, пожалуй. Но я не хотел быть твоим, отец. Как ты не понимаешь? Я хотел быть самим собой. Ты запер меня дома, а я хотел дружить с Артуром и его братьями, встречаться с девушками из их компании, ходить в трактиры и петь серенады под окнами красивых леди. Я хотел жить, отец» а не быть придатком к твоей лаборатории. Саймон, но я же отпустил тебя! О, да, — горько усмехнулся призрак. Отпустил, когда решил, что я не добился успеха, что мои исследования зашли в тупик, а сам я никчемный бездарь. Так ты мне сказал, что я никому не буду нужен сам по себе, без твоего имени и денег. И ты прав, — Я два года был тебе не нужен. А вспомнил ты обо мне, только когда понял, что я не только разумник, но и боевой маг. Живое доказательство своего открытия. «Саймон, вы двойная звезда?» – прошептала Ло, пытаясь понять. «Нет, миледи», – покачал головой призрак. «В том-то и дело. Отец мечтал об этом». Но у меня такая слабая искра, что за ней разглядеть отблеск другой магии было бы очень легко. Это у него за белым сиянием разума легко спрятался дар некроманта. Я не двойная звезда. Я успешный эксперимент. Результат многолетних исследований магистра Саттерклифа, решившего, что двойную звезду можно пробудить в любом маге. А в профане первую. Я заинтересовался этим еще в детстве. Мне так хотелось быть настоящим магом. Исцелять людей или повелевать молниями. Ну, хотя бы с собаками разговаривать. Но я мог только считать, находить взаимосвязи и видеть результаты сложных последовательностей. Зато очень хорошо. Я больше десяти лет просчитывал то, что давал мне отец, а потом построил собственную теорию – И добился успеха. Разжег в себе алую искру. Сам, без всякой помощи. А потом вызвал Артура и поменялся с ним внешностью, научив его, как сойти за меня. Он был в восторге. Ему всегда не хватало денег, а как раз их отец для меня не жалел. Сын магистра Саттерклифа может позволить себе все. Кроме свободы. «Дальше вы знаете». — Ах, нет. — Капитан, — повернулся он к Рольфсону, — я не дезертировал. Мне очень жаль, что так вышло тогда с обвалом дороги. Клянусь. Я оказался слабым боевиком. Но мы с Артуром думали, что в крепости хватит и этого. Меня убили в ночь перед тем, как пришла подмога. Так обидно. Грэм решил дезертировать, а я заметил и попытался его удержать. Он меня убил, свалил тело в колодец, а сам спустился на западную сторону и ушел в Невию. — Я прошу правосудия. Ведь когда-нибудь вы сможете? — Мы сможем, — уронил капитан, и это прозвучало клятвой. — Мне жаль, Артур, то есть Саймон. Вы были хорошим товарищем и славным лейтенантом. «Напишите это на моей могиле», — усмехнулся юный Саттерклифф. «Это лучше, чем бездарь и сын своего отца. Это я точно заслужил сам». «Я, конечно, далеко не бездарь, но теперь это не доказать. Все результаты исследований я уничтожил дочисто. И достать меня из притемных садов, чтобы их восстановить, ни у кого больше не выйдет». «Саймон, мальчик мой!» «Подожди», — мягко начал Терклиф-старший. «Ты меня тогда не понял. Да, я был раздражен и разочарован, но я люблю тебя. Посмотри, на что я ради тебя пошел. У тебя будет новая жизнь, сын. Если ты захочешь, потом мы подберем тебе новое тело. А я... я стану твоим другом, а не только отцом. Обещаю!» «Другом?» «Да ты мне даже умереть спокойно не дал!» — закричал юноша, дрожа, как марева над полом. «Я сбежал от тебя, отец, от твоей опеки, от твоего равнодушия, от бесчеловечности всего, что ты говорил и думал. Забился в самый глухой угол, какой нашел, жил спокойно. Может, через несколько лет попросил бы отставку и начал новые исследования. Что-нибудь действительно полезное...» вроде корректировки порталов или трехмерного сворачивания руноскриптов. Но меня убили. И знаешь, даже этому я больше рад, чем жизни рядом с тобой. Я хочу покоя, отец. Уйти к притемной, забыть все это, вернуться когда-нибудь в новом теле и с новой личностью, которую ты не измазал своими теориями о высшем праве мага. Оставь меня в покое. Просто оставь меня в покое. Мэтр Бастельера, ради притемной, хватит прикидываться, я-то все вижу. Упокойте меня уже. Прошу вас, как брата по ордену. И зачем было так орать, Саймон? Недовольно спросил Маркус совершенно нормальным голосом. Шепнули бы потихоньку, я бы вас отправил. Жалко мне, что ли? Это мой долг вообще-то. — Властью, мне данной, отпускаю вас, Саймон Саттерклиф, к той, что милосердно и справедливо. Пусть прах ваш покоится с миром, а душа освободится и познает предначертанное. — Благодарю, — прошептал юный маг, радостно улыбнувшись и истаивая в воздухе. И это все? потрясенно спросил капитан, явно представлявший некроманские ритуалы более пышными или мрачными. У меня все, огрызнулся Маркус, садясь удобнее. Я вам не ярмарочный фигляр, который дохлую курицу час поднимает, пока публика кидает деньги. Когда я отсылаю душу, она уходит быстро и надежно. Нет! — закричал магистр, врываясь в звезду и едва не сбив Ло. — Саймон! Саймон, вернись! Он был бы жалок со своим безумным взглядом и скрюченными пальцами, которыми ловил воздух. Не будет это так страшно. Бегая от луча к лучу, Сатерклифф выкрикивал что-то бессвязное, а Ло никак не могла отойти от изумления и негодования. Маркус притворялся. Но... Это означало, что он все знал заранее? «Верните его, Бастельера!» Остановившись возле Ло, он схватил ее цепкими жесткими пальцами за руку и стиснул до боли. «Остановите! Или клянусь, я выжгу вашей подруге разум!» «Он в садах при Темной», — тихо и очень напряженно сказал Маркус, — окончательно сбрасывая личину опьянения. «Смысл отпускания души именно в этом. Туда мне доступа нет». «Нет есть. Ты избранный. Ты, любимчик смерти, лживый щенок», — взорвался магистр, притягивая к себе Ло, а другой рукой, хватая орденскую звезду, висящую на его груди. «Верни его, или я открою врата сам» и первый запихнул в них эту сучку. «С ума сошли?» — беспомощно вопросил Маркус, на глазах бледнее. «Магистр, вы же не профан, вы и сами некромант. Здесь за гранью тысячи душ, которых быстренько отправили растворяться в небытие, и неприличных дровинанцев, которых я бы мог сдержать и проводить, а дикий хурту Тамгар. Они же вернутся». — Голодными духами, мать Барготову. Они все живое в окрестностях выжрут на неделю пути, пока из ордена мастера придут. А с меня и вас живьем снимут шкуры и пустят набумны для своих шаманов. — Бастельера, делайте, что сказано, — страшно улыбнулся магистр. — Я должен получить назад своего сына. — Иначе... — Крови в нашей милой ло хватит. Чтобы открыть врата, Миледи, подал вдруг голос Капитан, и Ло глянула туда, пестрая коза. Коза? Какая коза? О чем он? А потом улов в сознании вспыхнула. Пестрая коза, о которой рассказывал Рольфсон, скачет по крыше с полотенцем в зубах. По крыше. Глупая смешная надежда. Но ведь в башню ее позвал Малкольм, а не Тиба, которому капитан верил куда больше. Значит, Тиба занят. Она упала на пол, выдернув руку из ладони магистра отчаянным движением. И тут же услышала над собой громкий ляска металла и всхлип. Зажмурилась, как в детстве, когда сказка оказывалась особенно страшной. А потом упрямо открыла глаза. Поднялась на одно колено. Капитан одним прыжком добрался до Тильды, воющей и бьющейся в судорогах, схватив ее в охапку. Бастельера с тем же бледным напряженным лицом протянул перед собой руки, словно пытаясь что-то сдержать. А у Нокло корчился окровавленный магистр Саттерклиф, держа рукой арбалетный болт, соданувший магистра прямо в орденский знак на груди и скользнувший наискосок по боку. Сержант Тиба, все это время подтягивавший пружину где-то наверху, на обломках полуразрушенных стропил, дождался своего мига. Вот только кровь здесь была совсем ни к чему. Там, где граница миров столь тонка, хватит малейшего прокола, крошечного ожога в ткани мироздания. Например, ритуальные звезды для вызова духов, политые чьей-то кровью. «Уходите!» — отчаянно закричал Маркус. «Капитан, берите их и уходите! Быстрее! Я недолго удержу врата один!» Проходя через звезду, и следуя линиям разлившейся крови Сеттерклифа, над полом ширилась черная трещина, окаймленная разноцветным свечением. Внутри нее кипело и бурлило что-то, полное оскаленных пастей и когтистых лап. «Да уходите же!» — снова закричал Маркус, почему-то хватаясь левой рукой за предплечье правой. «Помощь сейчас будет!» Капитан, закинув на плечо обмякшую тильду, подскочил кло, пытаясь схватить за руку. Что-то крылатое, истошно орущее и щелкающее зубами вылетело из трещины и кинулось в их сторону. Не замедляясь, Рольфсон свободной рукой перехватил тварь на лету, мгновенно свернул шею и отбросил. — Милости притемный, прошу! — зазвучал друг детский голос со странным выговором. «Я держу разрыв! Мастер! Закрывайте врата!» Выйдя из темного угла, где Ло могла бы поклясться, никого не было, мальчишка Валь шел к ним, повелительно указывая на клубящуюся над полом тьму самым обычным армейским ножом, на лезвии которого горели алым светом руны. Лицо бастельера осветилось неподдельным счастьем, а руки замелькали так быстро, что Ло почти не видела движений. — Госпожа моя притемнейшая, милосердная и справедливая! — бубнил мальчишка, пока Маркус стягивал черную щель, как швия прореху. — Все! — выдохнул Бастельера. — Успели. — Капитан, кто там у вас еще в запасе? — Ладно, арбалетчик, но некроманта вы где взяли? Рольфсон не отвечал, перехватив дочь с плеча на руки и замерев изваянием. Перед ним в воздухе мерцала серебристая фигура, удивительно похожая на ушедшего Саймона, только женская. Погладив по голове тильду, призрак наклонился к капитану, не сводящему с него отчаянных глаз, провел ладонью по его щеке, а потом поцеловал в губы. Спустя миг женщина-призрак оказалась возле Ло, улыбнулась ей ласково тоже погладила по щеке холодной невесомой ладонью. Ло, никогда не видевшая ее живой, мгновенно узнала длинные рыжие косы и круглое лицо, так похожее на лицо Тильды, только взрослое. — Будьте счастливы, — шепнула Мари Рольфсон. — Береги Эйнера и мою дочь. А потом неимоверно быстрым движением ударила Ло под грудь покопалась внутри умелыми пальцами швии и тут же вытащила их. Задохнувшись от боли, Ло последний раз посмотрела в глаза Мари и успела увидеть ее удовлетворенную улыбку. Потом она смутно помнила, как черно ругаются в два голоса Маркус и Рольфсон, как из открывшегося портала выскакивают люди, а когда на дло склонился сам Его Величество, поняла окончательно, что бредит. «Успокойтесь, милорды», — равнодушно сказал король. «Если бы призрак почтенной дамы хотел убить леди Ревенгар, он не стал бы вытаскивать из-под ее сердца осколок. Призраки обычно знают, что делают. Эй, там, лекаря сюда! И уберите кто-нибудь кота. Я понимаю его чувства к магистру. Но нам с атерклифом еще беседовать, а запах кошачьей мочи — Лично меня не вдохновляет. — Бастельера, как же я вами недоволен! — И вами, капитан, тоже. А больше Ло не помнила ничего.